Бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и к каждому удару отвечала сипло: «Ух! А!» «А, жидовская морда!» — иступленно кричал пан Куренной. «К штабелям его!» «На расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я тебе покажу, что ты робив за штабелем, шпион!» Но окровавленный не отвечал яростному пану Куринному. Тогда пан Куринной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан Куринной не рассчитал удары и молниеносно опустил шомпол на голову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 Тура не миф, что он действительно был. Дзынь, трень, гитара, турок, Кованный на бронный фонарь, Девичьи косы, метущий снег, Огнестрельные раны, звериный вой в ночи, Мороз, значит, было. Ой, гриц, до работы, В гриця порваны чоботы, А зачем оно было?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 С вечера жарко натопили сардамские изразцы, и до сих пор до глубокой ночи печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с сардамского плотника, и осталась только одна — «Лен, я взял билет на АИД». Дом на Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях. За окнами расцветала все победоноснее студенная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и расширяясь, и особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная — Марс. В теплых комнатах поселились сны.